Глава 16 Миттельшпиль. «Вернан!» — Рявкнул я, вламываясь внутрь корчмы и буквально волоча на себе Ансельма. Живо сюда! Тур, зови Дельрина. Для вас есть задание. Болик, в комнату и не отсвечивать. Так, остальные. Я обвел взглядом притихший зал. Кучка мужиков, рассевшихся по столикам, несколько служанок и несколько девок из купалин, недвусмысленно расположившихся посреди мужских компаний. «Пошли нахер отсюда!» Милоздарен — внезапно заговорил один из них. «Мы бы лучше это... тут, значит, остались!» В городе сейчас неспокойно. людей значит, по улицам режут-то. А тут всем вместе она вроде как и безопаснее. «Вместе это под охраной моих мечей?» — поинтересовался я, обводя взглядом зал. «Выпади с собой, баб с детьми притащили». «Ну да», — честно вылупился на меня мужик. М «Да уж, еще и эти на мою голову». Только под ногами сейчас будут путаться, а если на трактир нападут, устроят панику. Нехорошо, но с другой стороны не так уж плохо, как может показаться на первый взгляд. суматохой можно прикрыть отступление, если вдруг нас тут капитально прижмут. В конце концов, наверняка у корчмы есть свой черный ход, а быть может даже не один — И пока враг будет возиться с перепуганной и мечущейся чернью, у нас появится вполне реальный шанс через него смыться и скрыться в проулках нового города. Вещи, правда, придется оставить, но лучше уж быть живым с голой жопой, чем мертвым, но при полном параде. К тому же есть еще один способ использовать этих доходяг. В конце концов, мы наемники или где? «Значит так». Мои мечи за даром не работают, за защиту придется платить. Тур, верни болика, пусть соберет по 10 железных альдингов с каждого, и можете сидеть тут хоть до утра. В противном случае лучше вам самим выйти на улицу, пока мои парни вас сами не выставили. Все ясно. По залу пробежал недовольный шепоток, но меня недовольство кмета уже не беспокоило. Нужно было срочно подготовиться к обороне и перестроить план на ближайшие дни, и заодно вернуть всех парней обратно в трактир, пока их не застали врасплох на улицах. Подбежал Вернон, не говоря ни слова, он подхватил Ансельма и поволок его в дальний конец зала. Следом направился Бернард, таща за собой Айлен. Девушку все еще заметно покачивала. Судя по позеленявшему лицу, она в любой момент готова была сблевануть прямо на пол. Мне же ничего не оставалось, кроме как направиться к стойке. Ужасно хотелось пить, да и со Штепаном один вопросик обкашлять бы не помешало. «Тебе, как обычно...» Сухо поинтересовался Корчмар, не поднимая на меня взгляда. «Именно», — кивнул я, глядя на то, как Болик снует меж столов, собирая плату с гостей. Некоторые мужики пытались возмущаться, но тогда старик лишь молча кивал в мою сторону. Кметы смотрели на мою изуродованную, хищно оскалившуюся рожу, и желание качать права у них почти сразу пропадало. Несколько человек, правда, молча встали и вышли из зала, напоследок кинув косые взгляды в мою сторону, и эти взгляды мне очень не понравились. «Вот, держи!» — Штепан грохнул кружкой по стойке. «Хорошо, что как обычно, потому что спиртное я вам наливать точно больше не собираюсь». «Напьетесь опять и разнесете мне половину корчмы, еще и подожжете что-нибудь по дурости. Не, ну бы вас нахер, вот честно!» «Ты мне лучше вот что скажи», — хмыкнул я, наклонившись к нему поближе. «Есть у вас тут черный ход или что-то вроде него? На случай, если нам придется спешно уходить». «А что случилось?» Брови корчмаря удивленно поползли вверх. Штепан изо всех сил пытался сделать вид, что не в курсе, что происходит. Наверняка надеялся из меня вытянуть информацию, которую потом можно будет торгануть или откупиться, если волки вдруг прижмут его к стенке. И будь я тем наивным мальчиком, каким попал в этот мир где-то полгода назад, я, может, и повелся, выложив ему все как на духу, вот только с тех пор утекло действительно много воды». «Да и я успел посмотреть некоторое дерьмо, чтобы понять, что не стоит выкладывать постороннему человеку свои планы, даже если он кажется тебе своим парнем». «Война», — коротко кивнул я, — «в которую мы ввязываться не хотим, по крайней мере, без хорошей оплаты». «Даже так!» — Штепан почесал затылок и брезгливо поморщился, — «А я-то думал, чего весь город сегодня на ушах стоит, а с кем воюем?» «Мне почем знать?» Совсем доступным неравнодушием в голосе ответила я, пожал плечами и повернулся в сторону зала. «Наше дело маленькое — бить врагов того, кто платит». «Или драпать, если нет желания ввязываться в чужую войну», — подколол меня Штепан. «Черный ход есть. Через кухню на задний двор, а там через дыру в заборе. Две доски рядом с большой щелью. Нужно просто отодвинуть в сторону, и за ними сразу улица». М «Да уж, не очень-то черный». Я задумчиво почесал щетину, мысленно прикидывая, сколько людей нужно, чтобы полностью окружить постоялый двор. «Человек сто не больше». Правда, прорваться через такую блокаду будет достаточно просто, если нанести точечный удар. Вот только воевать мы будем не в чистом поле, и враг не растянется в шеренгу. Блокироваться будут улицы стенами щитов и стоящими за ними арбалетчиками. Прорыв через такой строй практически равен самоубийству. А значит, единственный шанс выжить – уйти до того как кольцо врагов замкнется. «А ты чего ожидал?» — хмыкнул Корчмарь. «Подземного хода ж до леса? Или, быть может, сразу в замок здешнего лорда?» «Вообще было б неплохо», — хмыкнул я, ставя опустевшую кружку обратно. «Главное, чтоб такой ход не оканчивался в чьем-нибудь нужнике». «Лопаты возьмете в амбаре. Что такое нужник, я не знаю, но думаю, его вы и сами найдете». Равнодушно пожал плечами Штепан. «Только как соберетесь уходить, не забудьте заплатить за еду и выпивку. За постой я с вас не беру, но бесплатно кормить не обещал». «Обратись к Болику. Он у нас теперь казной заведует». «Да, и еще». «Договорить я не успел». В это мгновение ко мне подбежали Тур, Делерин и Бернард. Бывшего рыцаря, судя по бледно-зеленому лицу, все еще немного плющило. но взгляд у него уже прояснился, а движения потеряли ломанную резкость. Наркотик из крови уже вышел, остались лишь его последствия. Вот только боец из него сейчас все равно никудышный. Ладно, что имеем, то имеем. Тур, Бернард! «Ваша задача вернуть всех парней обратно. Чем скорее, тем лучше». Парни развернулись и тут же скрылись за дверью. Я посмотрел на Делерина. «Ты пока постой на часах. Если увидишь кого подозрительного, сразу дай знать. А мне нужно утрясти еще один вопрос». Я повернулся к Штепану. «Тебе Тур с Верданом уже рассказали о...» «Той самой настойке?» Перебил меня Корчмарь. Да, он что-то такое говорил. А еще я говорил, что выпивку я вам не продам. Хватит ты одного раза, когда вы мне чуть всю таверну не разнесли. И вообще, зачем она вам понадобилась? Хотим приобщиться к прекрасному, ухмыльнулся. Я вспоминая ту чудовищную вонь, которая шла от нахреставшегося ей болика. Да мы напиваться-то не собираемся. Так попробовать. Нет. «Мы хорошо заплатим». Я попытался продавить корчмаря через его самое больное место – деньги. По большому счету, у всех корчмарей или торговцев присутствует эта маленькая слабость. Не зря же в свое время один умный человек сказал, «Нет такого преступления, на которое не пошел бы капитал ради трехсот процентов прибыли». А уж Штепана, дело которого совсем недавно было на грани разорения, это уж точно должно было пронять. Сколько? Сработало. Глаза корчмаря маслянисто заблестели, а на лице появилась гаденькая ухмылочка торгаша, предчувствующего выгодную сделку. Пятьдесят железных альдингов. Два бронзовых. Стараясь сделать равнодушное лицо бросил Штепан. Ну да, куда ж без поторговаться? Дорого, давай семьдесят железных, я покачал головой. В конце концов, Штепан не мог знать, для чего нам нужна была эта настойка, а сама по себе она уж точно не была шедевром кулинарии, чтобы ломить за это дерьмо такую сумасшедшую цену. Два бронзовых! холодно повторил Штепан. И торговаться бессмысленно. Либо берете, либо нет. Ну, мы можем взять ее у кого-нибудь другого. Я поставил кружку на стойку и сделал вид, что собираюсь уйти. Чай не ты один ей торгуешь. В Там ты и дело, что один. Ухмыльнулся Штепан, предчувствуя, как сейчас разведет меня на деньги. Оп! Очки. Вот это прямоговорочка по Фрейду. Если он один ей торгует, то с вероятностью процентов в 90 он же и продал настойку банде. Вопрос лишь в том, а знал ли он кому и зачем ее продает. Надо запомнить, если удастся взять языка, то возможно получится раскрутить всю цепочку связанных с бандой горожан. «Дополнительную оплату мы за это вряд ли получим, но вот надежного союзника в лице городской стражи – вполне!» «Ладно, уломал. Дальше торговаться я не стал. В этом просто не было смысла. Этот чертов заказ, по большому счету вопросы жизни и смерти для всего отряда, и экономить ресурсы, нужные для его выполнения, точно не стоит!» Снял с пояса кошель, вытащил оттуда два потертых кругляша и выложил их на стойку. Корчмарь молча кивнул, сгреб монеты и скрылся за дверью кухни. Спустя пару минут он вернулся обратно, неся в руках две пузатые бутыли с темной жидкостью внутри. Резкий тошнотворный запах ощущался даже сквозь плотно заткнутые и замазанные воском пробки. «Прошу!» Штепан выставил на стойку бутылки. Вязкая смоленистая жидкость внутри колыхнулась, оставив на мутных стенках пузырей черные разводы. Вонь рядом с бутылками была невыносимая. «Только не хрещите из горла, такое пережить может только Болик, и то, мне кажется, тут не обошлось без черной магии». «Да уж!» — скривился я и, стараясь дышать исключительно ртом, взял бутылки и потащил в свою комнату. Помогало плохо. В горле застрял мерзкий липкий комок, а содержимое желудка начало настойчиво проситься наружу. Кметы, которым не посчастливилось оказаться в зоне поражения этого биологического оружия, брезгливо морщились, зажимали носы и старались отодвинуться подальше. В коридоре между двумя залами было удивительно пусто. Только возле стены, свернувшись калачиком, дремал какой-то хмырь. Вокруг его головы расползалась оранжево-желтая лужа блевотины. М «Да, превратили наш временный дом в блядский притон. Даже мои парни себе такого не позволяли». Не, блевотина-то была, но на полу никто не спал, да и убирали потом за собой все же. Перед входом в комнату пришлось переступить через еще одно тело. Судя по отвратному запаху, исходившему от него, это самое тело тоже попробовало на стоечке Штепана, после чего одновременно обоссалась и обосралась от счастья, при этом забыв спустить штаны, Перешагнув через алкаша, я захлопнул за собой комнату и, наконец-то, получил возможность побыть наедине с собственными мыслями. По крайней мере, так мне казалось первые несколько секунд. «Фу! Это что так воняет?» – раздался голос Айлин откуда-то со стороны кровати. Ее голова и один глаз были перебинтованы. На грязновато-белых тряпках виднелись пятна крови. Взгляд Чуть ословелый и какой-то отсутствующий, как будто Вернон чем-то ее опоил, прежде чем обрабатывать и зашивать рану. — Так воняет то, за что нам платят! — грустно отшутился я. — Работа! — Да? — Айлен попыталась чуть приподняться, но руки ее стушились плохо, а голова, похоже, кружилась. Не знала, что наша работа — спаивать болика, и кто ж нам за такое заплатит? Ну, у кого сейчас вся наша казна, тот и платит. Хмыкнул я, усаживаясь на стул и закрывая бутылки в тумбочке, чтобы хоть как-то заглушить вонь от одной мысли, что вечером нам предстояло этим обмазаться, бросала в дрожь. А если серьезно, то это защита против ночного чудовища. Да уж боюсь даже монстр этим побрезгует. Поморщилась девушка. А что там слышно по волкам и вообще про обстановку в городе? Ничего, я покачал головой. Парни еще не вернулись. Хотя сомневаюсь, что они узнают что-то такое, чего уже не знаем мы. Тогда какие планы? Что будем делать? Ничего, дебют в этой партии уже произошел, но Миттельшпиль еще не начался. Сейчас все, что мы можем, это сидеть и ждать. Ждать? следующего хода врага.